Память преподобного Иакова-отшельника. Преподобный отец наш Иаков подвязался на горе, не имея ни постели, ни келии ни покрывал, чтобы защищаться от непогоды. Сильная болезнь чрева постигла его, когда он удалился от всех. Когда же кто приходил к нему, он, несмотря на сильную боль, выходил и поучал пришедших к благочестию. Он носил железные вериги и поверх их в лосиницу, Пищей ему служила вареная чечевица, которую он вкушал вечером. Такими трудами и страданиями он получил такой дар божественной благодати, что мог воскрешать умерших. Однажды к нему пришел отец одного умершего отрока и, рыдая, стал говорить святому, «Я знаю, раб Божий, что для тебя все возможно, если ты только пожелаешь помолиться». Святой Иаков, увидав слезы отца, преклонил колено и, призвав Бога, воскресил отрока, которого отдал отцу. Много и других дивных чудес совершил преподобный. Святой Иаков много претерпел искушений от бесов и только молитвою отгонял их. Один человек приносил святому воду издалека два раза в седмицу. Дьявол, думая жаждаю уморить святого, преобразился в его образ и стал встречать человека с водой на пути, брал у него воду, а самого заставлял возвращаться обратно. Однако этому человеку удалось однажды тайно от зложелателя принести воды святому старцу. Святой увидел его и принесенную воду сказал, «Почему, чадо, ты долго не приносил мне воды? Отчего пришлось немного пострадать от жажды?» — Отче, — отвечал он, — я всегда в назначенный день и час приносил воду, но меня встречал кто-то, когда я был в пути, не допуская доходить до этого места. — С тех пор, — сказал святой, — если кто тебя встретит и будет возбранять тебе идти далее, ты не отдавай ему сосуда до тех пор, пока не придешь сюда. Так подвязаясь, он сделался великим чудотворцем и отошел с радостью ко Господу.